29. Глаз видит то, на что устремлен. Так же и мысль. Ум реализует те мысли, на которые направлено сознание. Сфера и характер мыслей устанавливаются сознанием, и выбор зависит от него. Приходящие условия имеют значение, но не решающие. Тот мир мыслей, в котором живет человек, в значительной мере зависит от него самого. Знаете, что великие люди в самых невозможных условиях создавали свою сферу творческих мыслей, часто идущих яро вразрез с мышлением окружающих, и часто запечатлевали свою кровью, независимость и свободу своей мысли. Но это удел великих духов или же тех, кто право свое на свободу мышления решил утвердить». Все ссылки на влияние и воздействие среды рождаются от слабости духа. Нет ничего, чего бы не могла преодолеть психическая энергия человека, поддержанная сильную волю. Не утвердить независимость мыслей своих от окружающего, значит, отдать себя в его власть и подчиниться ему. Или раб, или владыка мощи своей нет середины. Власть над собою и опыт тоже над собою же самим. Ни на чье сознание и свободу его не посягает воспрянувший дух. Все происходит в себе, внутри, и борьба, и победа, и достижение новой ступени. Благословляю на то, чтобы волю поднять на борьбу за утверждение, освобождение сознания от власти явлений текущего дня и сфер окружающих, плотных за то, чтобы духом подняться над жизнью пучиной. Если сравнить время, потерянное человеком напрасно, с временем, проведенным с пользу, результаты будут потрясающими. Целесообразность не соблюдается даже коснувшимися соучения. Отсюда и несуизмеримость поступков и мыслей с великим назначением человека. Цель утверждается в учении ясно, а чего же тогда столько отклонений от пути и столько блужданий? Не потому ли, что сердце отстоит далеко от того, что принято и усвоено лишь только рассудком? Головы без сердца недостаточно. Много бед причиняют они головастики, забывшие сердце. Но если решение в сердце, значит, сердцу И следует дать свободу, то есть отпустить его кверху. Как радуется оно всему, что возвышает и осветляет дух. Зовут это чувство совестью. Но ведь совесть в сердце живет. Но тяжко и пусто на сердце, ибо сердце в затворе, на запорах семи. Если бы дали сердцу свободу. Истина, мир обрели бы, мир, который даю вам не так, как дает его мир. И еще. Разве не знаете, в чем счастье? Счастье в самоотдавании, в отдаче себя, в самозабвении, самоотверженности. Но разве разбухшая самость может себя позабыть? Она себя ставит на первое место и прежде всех, и всего. Но уже говорил, что возлюбивший кого или что, даже себя, самого больше меня, меня недостоин. То есть, говоря другими словами, негоден в ученики. Так что приходится выбирать между собой и мною, и кому будет отдано предпочтение. И на ком становится выбор, тот и будет первенствовать в сердце и определять этим направление пути. Но вот придет время, когда придется расстаться с телом и вещами, основанием вместилища самости, затем придется расстаться с астралом, ее стаделью, затем с телом ментальным, находившимся у них в услужении, что же тогда. С чем останется дух, лишенный того временного и шаткого основания, на котором он пытался построить дом свой, не пойдет ли выщербленный, в ничто оставшись ни с чем? Так следует крепко помыслить о том, на чем созидаем себе обитель для духа в надземном. Дом духа.